Глава девятая. Странное событие 2. День операции настал как-то неожиданно. Вот вроде недавно еще лазили по тоннелям под собором. И вдруг бац, а уже пора действовать. Сейчас мы набивали рюкзаки пластиковой взрывчаткой и проверяли оружие. В общем, собирались. Примерно через час мы должны были выдвинуться. Я уже начал ощущать боевой задор. Руки потряхивало, настроение было озорным и хотелось кого-нибудь достать. На мое счастье, рядом со мной упаковывал рюкзак лебедев. «Слушай, лебедь», — начал я, — «а почему вы технологии свои на камнях строите?» «А почему вы на металле?» — переспросил тот. «Нет, ну с металлом вроде все понятно», — пожал я плечами. «Вы вроде тоже его использовали. Просто странное решение все делать из камней». все просто ответил тот сейчас покажу он принялся шарить под ногами через какое то время он отыскал то что хотел небольшой камушек из известняка с задумчивым видом покрутил его в пальцах а потом сделал такое от чего я встал в ступор вот смотри с этими словами он поднес кусок щебня к моим глазам и принялся мять его словно это был кусок пластилина что за Я смотрел на это и не мог поверить своим глазам. «Как такое возможно вообще?» «Все просто и сложно одновременно». Пустился в объяснение Лебедев. «Я уже рассказывал об этом Аркадичу с фонарем. Не думал, что и тебя это заинтересует». «Я что, по-твоему, совсем отсталый?» — сбрыкнул я. «Нет, я этого не говорил», — спокойно ответил тот. «Просто ты сам всегда твердишь». что тебе это все не нужно». «Ну, по идее, да», — задумался я. «Ну, интересно же». Лебедев слепил из камешка человечка и отдал мне. Я повертел его перед глазами, удивленно хмыкнул и попробовал помять. Увы, человечек не поддавался, оставаясь твердым. По инерции я сунул его себе в карман, даже не задумываясь. «Вот, смотри», — лебедев впустился в объяснение. «Ваша форма жизни считается углеродной. Именно он лежит в основе ДНК. И он же лежит в основе вашей энергетики. Нефть, пластик, масла и многое другое. Есть, конечно, ответвление, типа атома и воды, но основа именно в углероде». «Ну, это я как бы знаю», — кивнул я. «А в основе нашей формы лежит кремний». В очередной раз ошарашил меня Лебедев. «И так вышло, что мы лучше всего понимаем структуру камня. Я, когда учил Степана Аркадьевича, как различить нас от вас, чтобы не пропустить врага в Кремль, рассказывал ему более подробно. Если хочешь, можешь спросить. Он постоянно просит у меня образцы для исследования, то волос какой, то кровь». «Так, стоп!» — помотал я головой. «Ты же говорил, что вы создали нас по своему подобию». Так и есть, пожал плечами он. Вот только основанием для исследования были образцы из другого мира. Ты хочешь сказать? Да, ты все правильно понял, усмехнулся тот. Ваша форма жизни здесь чужая. И я думаю, что это ваша агрессия и стала причиной закрытия программы по исследованию другого мира. Жаль, что наши предки поняли это слишком поздно. «Так мы переселенцы или из пробирки», — решил уточнить я. «Ваши образцы переселенцы, но созданы вы здесь», — ответил Лебедев. «Мы пытались заблокировать ваше развитие, я тебе рассказывал. Но, видимо, жизнь есть жизнь, и остановить подобное не представляется возможным». «Мне иногда кажется, что все это неправда», — я уселся на свой рюкзак. «Понимаешь, вот думаю, сейчас я проснусь и пойду чистить зубы в своей квартире, потом на работу собираться. Но просыпаюсь и вижу, что все это правда, что больше никогда не схожу в кино на премьеру, никогда не увижу летающую машину». «Понимаю», — кивнул Лебедев. «Увы, с этим теперь ничего не поделать». А вот что ты за человек! Тьфу ты, морд такой!» — усмехнулся я. «Я тебя подоставать хотел, а ты вон чего!» «Ничего», — хлопнул Лебедев меня по плечу. «Еще успеешь. Пошли. Вон наши уже строится. В путешествие по катакомбам мы выдвинулись за четыре часа до запуска оборудования амортов. «Пока Михалыч всех проведет и выставит на начальные точки, пока вообще дотопаем. Короче, на все нужно время». «Сейчас мы большим червяком позли друг за другом по прямому тоннелю. Вскоре должны будем остановиться и ждать, пока каждая группа займет позиции. В принципе, я, Фок и Саня ждать не станем. Дорогу я запомнил, так что сами доскоблим. Вторая тройка пойдет с Лебедем. Там Нюх и Человек-Кума. Еще три тройки состоят только из местного сопротивления. А Ленка и еще двое дежурят на огневой точке наверху. Вот сейчас мы ползем по тоннелю, снова гусиным шагом. А на моем лице улыбка. Почему-то сейчас в голове кадры из какого-то голливудского фильма про борьбу с инопланетными захватчиками. Вот точно так же они ползали по подземельям и вели тихую партизанскую войну. Остановились прямо перед выходом из узкого прохода в широкий коридор. Дальше налево. И будут две точки закладки. Потом разворот на 180 и валим во всю прыть. А пока можно прилечь и вытянуть ноги. Ждем сигнал. Разговаривать тоже нельзя, услышат. Звуки в таких тоннелях разносит хорошо. Любой лишний шорох может выдать. Так что пока лежим, тихо и мирно. Вот только руки опять трясет и во рту сухо. Но это пройдет. Короткий щелчок в рации. Затем еще два подряд. Готово, пора действовать. Наше время ограничено. Если не успеем, то рискуем быть похоронены заживо под грудой земли и камней. Я выскользнул в широкий тоннель. Дождался, когда из него появится Саня и Фок. Дальше, осторожно ступая, пошли, как объяснял Михалыч. Первого охранника заметили по звуку, который он издал, неосторожно ступив на камешек. Послышался хруст, а затем мелькнул свет от фонарика. Я знаком указал своим, что дальше двигаемся еще осторожнее. Оба кивнули. И мы двинулись вперед. Дождавшись, когда часовой повернется в противоположную от меня сторону, я резко рванул из-за угла. Нож вошел под ключицу, как в теплое масло. Кровь сильными толчками хлынула мне на руку, которое я сжимал рукоятку. Пальцы стали скользкими. Но нож у меня хороший, даже если руки вазелином намазать. Из ладони не выскользнет. Удерживая тело, которое колотило ногами, поднимая шум, я аккуратно уложил его на пол. Буквально через несколько шагов увидел первую колонну, на которую нужно было установить заряд. Фок принялся за дело. Прилепил пластид, вставил детонатор и включил его. Достал устройство связи с взрывателем, проверил связь и кивнул. И вот в этот самый момент произошло то, чего мы ждали только через полтора часа. Низкий гул, который было слышно, больше телом, нежели ушами. И изображение дрогнуло, раздваиваясь и подкатило тошнота. Валим! Тут же скомандовал я. «Но мы не успели», — начал был Саня. «Вот именно!» — резко бросил я. «Бегом отсюда! Сейчас Ленка отработает! Если что не так, нам здесь всем трындец!» Спорить времени не было, и мы сорвались в тоннель по уже спланированному пути отхода. Я на ходу достал рацию и поднес ко рту. «Кузов центру! Прием!» — бросил я в черную коробочку. Ответом была тишина. Даже эфирный шум отсутствовал. «Подрывай!» — приказал я Фоку. Тот кивнул и вдавил клавишу. Ничего не произошло. Он повторил процедуру несколько раз и все с тем же результатом. «Да что за фигня!» — возмутился тот и хотел вернуться. «Стой, придурок!» — остановил его я. «Черт с ней, с этой взрывчаткой!» Договорить я не успел. Видимо, Ленка произвела свой выстрел. Вначале я оглох. Было ощущение, что через мое тело прошла волна. Она была похожа на взрывную, только без звука и воздушного удара. Я посветил фонарем на саню с фоком. У обоих из ушей шла кровь. А потом прогремел взрыв. Несколько зарядов, которые успели установить, наконец сработали. Грохот от взрыва мы не услышали, но ощутили всем телом. На этот раз было понятно, что это ударная волна. Вместе с ней прилетела пыль, а спустя мгновение вздрогнула земля. Со своими мы встретились спустя час в назначенной точке. Все гуськом шли за Михалычем, и вид у них был точно такой же, как и у нас. Разговоры бессмысленны, потому как все разом оглохли. Проходя мимо нас, Михалыч изобразил руками, что вместо собора теперь пипец из Крошева. Я показал ему поднятый кверху большой палец. Слух вернулся только на следующий день. Мы уже покинули уютное подземелье. К слову, свалили мы с него в тот же день, пропетляв по этим коридорам не один час. Выход оказался типичной станцией метро, а дальше районами Питера между домов к реке, и уже ночью по воде покинули город. В тот момент, когда мы сваливали из северной столицы, на глаза попалась странность. Мертвяки покидали город. Целые толпы обычных зомби вперемешку с особыми сваливали из Питера. Они сбились в такую толпу, Что попадись мы на их пути, все живыми выбраться нереально. И шли они не в одну сторону, они бежали как крысы с тонущего корабля. Кум что-то кричал в рацию, а точнее своему связисту. Он размахивал руками, затем что-то писал на клочке бумаги и тыкал тому в лицо. Связист кивал и передавал сообщение. Ближе к рассвету катер остановился у берега, а спустя минут сорок рядом с нами пришвартовался теплоход. А когда я увидел Ольгу, жену Кума и своего сына, до меня наконец дошло, как им удалось свалить и добраться до Питера. Кум выбрал спасение на воде. Ближе к обеду следующего дня я начал различать отдельные звуки. А часа через два до меня уже можно было докричаться. «Что там было?» – прокричал я вопрос Ленки. «Они запустились на два часа раньше», – крикнула она мне в ухо. «Не ори, дура!» – отпрянул я. «Со мной не все так плохо». «Короче», — отсмеявшись, она перешла просто на громкий голос. «Они почему-то раньше стартанули. Сам момент запуска я не видела, хотя скорее не поняла, что это он. Я его почувствовала. Мое тело начало вибрировать, и все стало понятно. Я пыталась вас предупредить по рации, но вся связь не работала». «Это нормально», — подхватил ее рассказ Лебеди, в который тоже кричал, а не говорил. «Связь — это тоже звуковая волна. Иди нафиг, Лебедь!» — оборвал его я. «Сейчас размажешь нам тут лекцию по физике на два часа». «Вот так ты чуркой тупорылой и подохнешь», – засмеялся тот в ответ. Он, наконец, понял, что меня не исправить, и стал намного спокойнее относиться к моим закидонам. От этого я начал его как-то даже уважать. Теперь даже подоставать будет некого. «Ну, я выждала пару минут для верности, и четыре пули в ящик садила», – улыбнувшись, продолжила Ленка. «А потом задрожала земля». И собор начал заваливаться на бок. Ты бы видел, как из него морты бежали, ха-ха, как тараканы от дезинсектора. «Коль, а почему бомжи из города свалили?» Обратился я к Лебедеву, который продолжал сидеть рядом. «Не знаю, но могу предположить, что это от звуковой волны, которая разошлась по всей округе». Подумав немного, прокричал он. «Но может быть и так, что мы нарушили всю работу их системы». И теперь зомби разбредутся по всей планете. По крайней мере, на территории нашей страны точно. Ладно, будем посмотреть, кивнул я. Отдыхайте, я к своим пойду. Друзья кивнули, а я пошел к куму и его жене. Мы очень давно не виделись, и нам было о чем поговорить. Опять же, нужно понять, какие у них дальнейшие планы. Здравия, кум! Прокричал я ему. И тебе не хворать! Крикнул он в ответ. Падай, пообщаемся. «Слушай, может, вы со мной пойдете? В Москве места всем хватит», — спросил я, когда приземлился рядом. «Не, Серег, у меня свои планы на будущее», — с улыбкой ответил он. «И они не, не хуже твоих». «Что ты задумал?» — поинтересовался я. Планы у кума всегда далеко идущие. Да и воплощает он их всегда с упорством барана. Мне иногда кажется, что он продавливает обстоятельства». Просто прет на пролом к своей цели и все. Бывает так, что у него гаснет интерес. Но чаще всего это случается по достижению цели. А пока он не получил то, что хочет, будет идти вперед. «Я думаю создать город на воде», — ответил он. «Может, даже не один. Сейчас это самое безопасное место. Зомби плавают плохо. Скорее по дну пешком просто ходят. Причем хоть обычные, хоть особые». «Вот мы и решили создать на широких реках что-то типа плавучих городов». «А зимой?» – спросил я. «А что зимой?» – пожал он плечами. «Ты как зимовал?» «Ну, я-то в Кремле», – усмехнулся я. «А я вот на теплоходе этом», – ответил кум. «И ничего, как видишь, живой. Зомби становятся медленные, а в сильные морозы вообще останавливаются, так что ничего, разберемся». «Но ведь лодки не вечные, и я предпринял еще одну слабую попытку уговорить его. Кто-то должен за всем этим смотреть, нужны верфи и все такое. Рано или поздно тебе придется сойти на берег А я и не собираюсь жить вечно на воде», — усмехнулся кум. «На первое время хватит, а там видно будет. К тому моменту уже все устаканится и станет понятно». «Ну а жрать-то ты что собираешься?» — не унимался я. «Как ты собираешься выращивать овощи?» «Серёг!» – хлопнул он меня по спине. «Давай я тебе кое-что покажу. Пошли!» Мы спустились к нему в каюту. Он усадил меня за стол, достал из холодильника два пива, которое, скорее всего, уже варит сам, а точнее, кто-то из его людей наладил выпуск. А вот то, что он показал мне после, заставило меня замолчать надолго. Целая сеть, составленная из барши теплоходов, где первые выступали в роли хозяйственных помещений, а вторые являлись жилыми. Были здесь и тягачи, и маленькие катера, над которыми имелись надписи. «Все уже придумано до нас», – принялся объяснять свою идею кум. «Вот, смотри, эти баржи я заполняю грунтом, и огород готов. Здесь можно держать скот, вот эти катера будут возить оружие и продовольствие. Они быстрые и маневренные». На них также будет производиться патруль. Танкеры с дизелем обеспечат нас топливом на ближайшие 10 лет. А дальше посмотрим. Буксиры занимаются доставкой стройматериалов и питания для скотины. Да, на берег мы сходить будем. Нужно косить сено, сажать хлеб. Но крепостью сделаем, дом на воде. «Блин, кум, да ты больной!» – восхищенно произнес я. «Как долго ты собираешься это строить?» «Да что тут строить?» — усмехнулся он. «Заполнить баржи грунтом или поставить на якоря теплоходы? Да у меня за месяц все будет готово». «Где планируешь все это ставить?» — уже с интересом спросил я. «В Нижнем, на пересечении Аки и Волги», — ответил кум. «Я стерлась копченую люблю». «Что за рыбу хочешь?» — тут же ухватился я за торговые отношения. «Даже не знаю пока», — пожал он плечами. «Давай так. Я вначале на якорь стану, а затем уже решим, как мы с тобой жить станем». «У нас есть еще община. В Подмосковье обосновались», — продолжил я. «Они сельское хозяйство разводят. Могу у них телят и хрюшек для тебя попросить А я и не сомневался, что ты оценишь мои масштабы», — захохотал кум. «Ну что, давай, за новое начало». «Опять пьете?» — в дверях появилась Олька, жена кума. «Будешь?» — спросил ее тот. «Не, не хочу пива», — отмахнулась она. «Там вино осталось?» «Само собой», — улыбнулся он и достал из холодильника бутылку сухого. Затем мы перебрались на палубу и сели в своем маленьком, таком тихом и семейном кругу. «Мы выполнили свою работу, и теперь можно отдохнуть. А завтра снова бой. С жизнью, мортами и мертвяками». Но мы разберемся, не впервой. Если у кума получится создать то, что он хочет, если я смогу закрепиться в Кремле окончательно, если чума продолжит развивать свое хозяйство, нас будет уже трое. Три оплота человечества – это уже не один. Да, нам будут мешать, будут пытаться разрушить, завоевать и сломить. Но я надеюсь, что мы всегда придем друг другу на помощь. Когда-то давно на Земле уже прошла разрушительная война, и не одна. Но мы выжили. Мы смогли и сейчас сможем. А Морты? Они примут наши правила, выбора у них особого нет. Не выйдет сейчас продолжать войну до последней капли крови. Ни их, ни нас полностью не уничтожить. И чем быстрее они это поймут, тем лучше. А нет, так будут отхватывать. Сейчас, когда увидел планы Кума, я понял, что не все потеряно. Люди продолжат бороться, продолжат вот так сбиваться в кучи и строить города. И пока есть то, что осталось от цивилизации, есть шанс начать заново». От этих мыслей я сжал кулак и стукнул им по столику. «Так, кузов полон», — услышал я, как смеется кум. «Фок, иди помоги, отшвартуем тело в каюту».